Вот Два месяца назад умер мой учитель в Барти. Старик был настолько древним, что еще учил моего отца. С тех пор со мной занимали все подряд, начиная от мамы и заканчивая помощниками отца. Сира Лейтона Кендалла я знал давно. Он иногда проводил со мной тренировки по верховой езде и акробатике. Года два назад, занимаясь с ним во дворе замка, я делал сальто и сильно шмякнулся, чуть не свернув себе шею. Ну, это как посчитала мама, случайно увидев неудачный прыжок. Видела бы она, сколько я падал во время обучения верховой езде. К счастью, те занятия происходили далеко от ее глаз, за городом. Хоть я хорошо относился к Сиру Лейтону, но его назначение моим учителем я воспринял без особого энтузиазма. Он считался нашим самым опытным и уважаемым рыцарем. В последние годы он в силу возраста отошел от своих основных обязанностей и занимался лишь тренировками гвардейцев. Вот только для себя я не видел от этого пользы. Пока я не заполучу статус воина, ни один из его навыков все равно не откроется. А следовательно, новый учитель ничему меня не научит. Глядя на рыцаря, я лишь всякий раз буду расстраиваться, что не смогу раньше времени стать воином». Впрочем, Сир Лейтон тоже был не в восторге. Не тогда, когда занимался со мной раньше, не сейчас. Это было написано на его лице. Под место для проведения уроков у нас выделен огромный чердак пристройки. Здесь есть парта, напротив нее учительский стол и доска для письма мелом. Остальная, куда большая часть площади, пустовала. Она предназначалась для тренировок в фехтовании. Я обычно использовал свободное пространство для игры с мартышкой во время перемен между уроками. Кидал палку, а он приносил. Сир Лейтон сел на учительское место, взял приготовленный мамой листок с моей успеваемостью и озадаченно, почесывая щетину, принялся знакомиться с длинным списком знаний. Лицо седого, наполовину лысого рыцаря, испищенное множеством морщин и шрамов, хмурилось, скукоживалось, порождая еще большее число складок, тем придавая своему хозяину совсем уж старческий вид. Лейтон не отпускал бороду и при этом редко брился. Вечная заросшая щетиной отчасти скрывала его шрамы внизу щек и на подбородке. В остальном он выглядел потянутым, высоким пожилым мужчиной с широкими плечами, Пока не опустившимися от старости в неизменной легкой броне, которую обычно носили гвардейцы. По географии у вас не достает всего одного очка, произнес Сер Лейтон и оторвался от списка. Я прочел все, что можно. Казе в Барсе мне рассказал все, что знал. Больше она у меня не поднимается. В есть прием, позволяющий значительно улучшить тренировку. Щит с мечом при наличии доспехов позволяет ускоренно развивать все три навыка одновременно. Попробуем этот метод. Итак, нужно нарисовать на доске карту мира со всеми королевствами. С учетом имеющихся знаний, попробуйте проанализировать и дать свое видение о мире и тех людях, что проживают в нем. Нужно указать, чем славятся королевства, их достоинства и недостатки. Начните с нашего. По нему можно сделать анализ подробнее. Прямо по каждому городу в отдельности. Легче легкого. Переступаю через развалившегося на полу мартышку, подхожу к доске и мелом начинаю рисовать карту мира. Для наглядности добавляю набросками реки, горы, леса. Наше королевство равнин самое большое. Оно находится в центре мира. В этом наше преимущество и недостаток. Все другие королевства граничат с нами. Из-за этого никогда не знаешь, откуда ждать вторжения. И еще у нас в центре огромная территория занята старым лесом. В нем живут отшельники. Это большая проблема. Они не платят налогов и не дают рубить лес. В целом мы самодостаточны, у нас практически все есть. Наша столица — великий город, самый большой город в мире. А вот по людям сказать сложно, они у нас везде разные. Есть глупые, а есть умные. Нашему княжеству повезло, у нас много умных людей. Все потому, что мой отец — умный и сильный князь». «Ха, кто б сомневался», — усмехнулся Сир Лейтон. «Тролл Гилберт – хороший правитель. Но у каждого есть достоинства и недостатки. А какие бы вы назвали недостатки своего отца?» «Я пожал плечами». «Отец и недостатки – это что-то несовместимое». «У него нет недостатков», – произнес я и насторожился. «А почему вы спросили? Это как-то относится к географии?» «Теперь уже Сиру Лейтону пришла очередь насторожиться». Несмотря на щекотливую ситуацию, он предпочел приподнять брови и тем выразить недоумение. Задача наставника – посеять зерно и попытаться его взрастить. Я пробую расширить ваше познание. А какой это предмет уже не важно. Вы должны уметь правильно видеть не только сильные, но и слабые стороны. Это нужно любому воину и правителю. И не важно, идет речь о своих людях или о врагах. В бою это может стоить вам жизни. В мирное время, по меньшей мере, удачное ведение дел. К примеру, взвалите на слугу невыполнимое задание, и он обязательно вас подведет. Конечно, можно сказать, он подвел, поэтому замысел не получился. Но на самом деле виновником будете вы, потому что это вы дали задание не тому слуге. С тяжестью вздыхаю. Наверное, вы правы. Вот только я не воин и не правитель». «Жизнь — штука непредсказуемая, никогда не знаешь, что от нее ожидать», — задумчиво произнес рыцарь. «В любом случае вы аристократ, и всегда им останетесь. У вас будут подручные, так что мои знания вам обязательно пригодятся». «Ну, что там дальше с анализом? Переходите к княжествам, начиная с нашего». «Наше княжество Скалистый Берег располагается в северо-западной части королевства. Мы граничим со столицей, Пятигорием и королевством Севера». «Наше княжество – это прежде всего порт. Он единственный в северной части, что не замерзает зимой. Все, что приходит по морю для Пятигорья и почти все для севера, проходит через нас. У нас есть всякие ремесла». Сир Лейтон перебивает. «Я имею в виду не всякие ремесла, а чем славится княжество в мире. Тогда это только шерсть. У нас ее не так много, но мы ее выделываем лучше всех. Определенных успехов в каких-то ремеслах у нас нет». Это потому, что отец стремится производить не что-то одно хорошего качества, а разные товары, чтобы не тратить золото на закупки у соседей. Еще у нас добывают из морской воды много соли. Из трех килограмм, что продается в королевстве, два точно будут наши. Есть еще медный рудник. Но вот чего у нас не будет – это вдоволь собственного зерна. У нас слишком много гор. От этого нет достаточно места для посевов. А люди, какие они по характеру? Ну, не знаю. У нас под боком Королевство Севера. У них есть один порт, скованный льдами большую часть года. Из-за гор другой они построить не могут. Поэтому северяне постоянно метят глаз на наше княжество. Оно для них – это круглогодичный выход к морю, за который не нужно платить. Поэтому у нас осторожные люди. Они всегда готовы к вторжению севера. А еще у нас много торговцев. Отец специально развивает торговлю, потому что там крутятся основные деньги» поэтому у нас живут осторожные и расчетливые люди. В прошлом мы имели много стычек с северянами, мы всегда побеждали. Поэтому наши люди смелые, готовые к вторжению врагов и длительному противостоянию. Северяне не раз захватывали нашу землю, но мы все равно ее отвоевывали и в итоге побеждали. Мы упорные в достижении поставленных целей, даже поражение не ломает наш дух». Сир Лейтон удовлетворенно кивнул. С западной стороны мы граничим с Пятигорьем. У них единственные в королевстве золотые и серебряные рудники. В реках много золотого песка. Отец говорит, там у любого жителя припрятана добрая горь золотого песка или самородков. Ну и серебра тоже немало. У них много хорошего камня, они его пилят и продают. Через княжество проходит дорога от севера до юга. Она тоже приносит хороший доход. А еще от них идет дорога к великим вратам, которые ограждают нас от пропасти падших. В нет настоящих воинов. После темного времени и создания догорам великой системы на город никогда не нападали. Все верят в предание, что если осадить город, пальши почувствуют битву, и тогда великие врата могут не выдержать их натиска. Пальши прорвутся в мир и попытаются его захватить. Все это сказалось на нраве жителей. Уже несколько столетий они не воевали и не терпели лишений, поэтому люди там живут беспечной жизнью. Рыцарь снова удовлетворенно кивнул. Южнее, у пересечения королевства гор и юга, на истоке Великой реки, лежит Глазвель. У них развито выращивание зерна, овцеводство и производство ковров. Город в прежние времена часто подвергался нападениям и постоянно был камнем раздора между горцами и южанами. Жители настолько привыкли к захватам, что попросту не оборонялись, и вместе со знатью переходили на сторону очередного завоевателя и продолжали жить своей жизнью уже под началом нового правителя. Это княжество досталось равнение лишь потому, что горцы и южане попросту не смогли его поделить. Было проще передать его в третьи руки. Поэтому на жителей Глазвеля никогда нельзя положиться. Они не держат слово, и нет у них чести. Что узнать, и что у простых людей. В случае нападения они сразу сдадутся без боя. А знаете, почему назвали княжество Глазвель? По-моему, об этом все знают, потому что им постоянно надо глазами вилять, ожидая нападения то с юга, то с гор. Рыцарь рассмеялся. Двигаясь вниз по течению Великой реки, располагается княжество Мелиссар. Там выращивают больше всего зерна в мире. Воевать жители воевали, но особо побед у них не было. Лишь близость к столице спасала их от южных вторжений. В случае осады из великого города пребывало подкрепление. В целом, люди там живут недалекие. Всегда полагаются на столицу. А если что-то и пытаются затеять, как не раз говорит отец, в силу скупости ума ничего толкового у них не выходит. Двигаясь дальше по Великой реке, правда немного в отдалении от нее, у подножья барьерных гор располагается княжество Оршик. Они добывают много железа и меди. Княжество славится кузнями, где делается много хорошего оружия и доспехов. А еще они считаются лучшими воинами во всем королевстве. Это обусловлено их местоположением. С одной стороны их давит юг, а с другой – долина. Это единственное княжество, ну, кроме пятигорья, которое ни разу не смогли покорить соседи. Говорят, в случае вторжений они в тот же день убивали всех стариков, чтобы взять опыт и быть сильнее. Хоть это и правильный ход, но я думаю, это дикое варварство. Вот так взять и убить, к примеру, собственных родителей. Мне кажется, они очень жестокие. Поговаривают, они до сих пор это проделывают. Так же, как и на юге. «Я могу понять, когда к такому способу прибегают во время нападения. Если воины будут слабыми, и сами воины и все остальные жители. Какой смысл приходить к этой жестокости в мирное время?» Все дело в том, что убивая постороннего человека, воин получает опыт. Однако, когда придается смерти близкий родственник, и при этом он сам отдает все, что имеет своему сыну, внуку или брату, убийце достается половина из всех накопленных знаний, навыков, особых способностей. Так порой очень редкие особенности передаются следующему поколению. Первый раз о таком слышу. Это не мудрено. Уже несколько столетий жицы пытаются скрыть от всех эту возможность. Она теперь относится к тайным знаниям, о которых лучше не трепаться. Ну да ладно. Продолжайте рассказ об остальном мире, но уже не так подробно. Достаточно будет столиц. Рассказанное Сиром Лейтоном меня поразило. Дальнейшие подробности я намеревался выяснить у мамы. Не сомневался, что она в курсе, раз об этом знает наш рыцарь. Я вернулся к нарисованной карте. Королевство Севера со столицей Храдобар граничит с нами и пропастью падших. Там есть только два города, остальное деревни. У них много железа, меди, леса, мехов. Есть немного золота, серебра и речного жемчуга. Ремесла не слишком развиты. Северяне сильные, там другие не выживают». В зависимости, насколько далеко уходят на север поселения, зима у них длится от пяти до 8 месяцев в году. Из-за этого они уязвимы. В теплое время им приходится успеть подготовиться к холодам. Как говорит отец, если бы не суровая зима, северяне уже давно бы захватили и скалистый берег, и половину равнины. В западной части мира располагается королевство Гор со столицей, названной в честь Дагора. У них нет других городов, только деревни». «Там есть немного руды и немного развито оружейное дело, людей мало, плодородных земель крохи. Зато у них есть драконы. Они живут только там, в горах. Кроме горцев, никто не знает, как их приручить». Рыцарь оживился. «Так и есть. Даже когда берут маленького дракона и пытаются приручить, в конечном счете он убивает хозяев. Все потому, что у горцев есть особый навык приручения, с которым они не делятся». В королевстве юга со столицей в Атаре есть лишь три города, зато множество деревень. У них развито все. Много железа, меди, золота, серебра. Нет только леса и пушнины, которая им, впрочем, ни к чему. В остальном у них изобилие. Оно омрачается лишь частыми засухами и нехваткой пресной воды. Процветание юга способствует рабы. От этого жители в большей степени ленивы. Как говорит отец, единственное, что их заставляет трудиться, так это врожденная алчность». Они видят что-то у соседа и тоже хотят это заполучить. Поэтому они кажутся трудолюбивыми. Рабы изготавливают, а хозяева продают. Поэтому там развита торговля. По характеру они очень жестокие и кровожадные, но это не мудрено. Стоит им ослабить хватку, и рабы восстанут. О двух городах забыли упомянуть. Эти города когда-то были в составе юга. Столетия назад они восстали и отсоединились. Сейчас города независимые и возглавляются советами местной знати. Их экономика строится на торговле и ремесленничестве. Но есть и особое отличие, благодаря которым города прославились на весь мир. В Лиане лучшее вино и лучшие женщины для плоских забав. В Таклах находится всемирный центр наемников всех мастей. Говорят, там можно купить даже целую армию. Ну а последним королевством является долина со столицей Тагисом. Там лучший климат во всем мире, у них всегда тепло, нет ни холода, ни жары. Королевство окружено горами и имеет всего три выхода, где расположены укрепленные города. Конечно, через горы отдельным группам можно проникнуть в долину, но никак не армиям. Считается, что юг богат, но долина богаче. Королевство славится производством ювелирных украшений и эфирных масел, но по моря ловится много рыбы и жемчуга. Добываются золото, серебро, железная и медная руда, всякий благородный камень, а еще там делают сахар. Я замер. Перед глазами всплыл текст с оповещениями: повышение знания по истории на одно очко, повышение знания по экономике на одно очко, повышение знания по политике на одно очко, повышение знания по географии на одно очко. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков — одно. Я вычитывал сыплющиеся оповещения и поражался. Вроде бы говорил о том, что давно знал, и тем не менее система наградила. Да еще как наградила! А что по поводу альбиносов? Напомнил сэр Лейтон о данном задании. Чешу затылок и тем справляюсь с меня радостным волнением. Лет пятьдесят назад некий Генри Ллойд ухитрился захватить безымянный остров, расположенный между нами и долиной. У этого человека было небольшое отклонение. Он был альбиносом. Лойд решил создать для альбиносов собственное государство. Для этого он стал зазывать к себе с разных мест людей с такими же отклонениями. Теперь там полно белых людей. За свою жизнь Лойд многократно женился, беря в жены всех попадавшихся красивых альбиносок. Их у него было больше сотни. Многочисленные дети Лойда объявили остров семейным государством и теперь правят в составе некого совета. Они объявили остров Флойда нейтральной территорией и пообещали никогда не создавать у себя армию и не вести войн. Взамен все королевства подписали с ними договор о ненападении. Альбиносы занимаются рыболовством и всяким ремесленничеством, но главный доход острова приносит банк. Его филиалы есть во всех городах мира. И всякие богатея держат в банке альбиносов золото на случай непредвиденного. Продолжил мысль рыцарь. И если что-то случится, там всегда можно взять отложенное золото и найти прибежище. Говорят, в банке держат золото даже короли. Вы об этом знаете? Безмерно удивляюсь я. Мне отец рассказал об этом по секрету. Так, края муха где-то услышал. Вскользь произносит рыцарь и расстроился. Похоже, мой прием не сработал. Придется придумывать что-то другое. Сработал, еще как сработал. Повысилась география, история, политика, экономика. «Замечательно! Головной боли стало меньше!» В удовлетворенности, но куда сдержаннее меня, произнес рыцарь. Окунув в чернильницу перо, он принялся старательно делать в своем листке пометки. «Примененный Сиром Лейтоном метод для меня стал открытием. Покойный учитель такой никогда не практиковал. Я стер с доски нарисованную карту и вернулся к своему месту. Мартышка уже почувствовал конец урока и притащил из закутков чердака палку». Забрал ее, размахнулся. «Теперь займемся математикой. В коморке Казифа я нашел отличный учебник с задачками». Отложив в сторону листок, произнес рыцарь. «А как же перемена между уроками?» Спрашиваю, а сам кидаю палку в дальний конец чердака. Мартышка со всех лап за ней погнался. «Какая еще перемена? Мы только начали». «Я понимаю, нужен отдых, когда махал мечом три часа. А вы ничего не делали. Прошли два шага от парты до доски и обратно». — От этого не перетруждаются. Княгиня просила не давать вам спуску, так что, простите, будем усиленно заниматься. — Да чтоб тебе, Ненавижу математику, ненавижу задачки. Решаю прибегнуть к уловке. — Сир, может быть, лучше просто примеры зададите? — Нет, Мари Гилберт велела решать задачи. Они лучше развивают знания. — Сколько там у вас по математике? Сир вновь заглянул в листок с моей успеваемостью. Так и всего ничего осталось. 98 восемь из 100. Мы сейчас мигом поднимем. Ага, сейчас прям мигом. Заранее берусь за голову и локтями упираюсь в парту. Уже знаю, сейчас она начнет пухнуть. Итак, предположим, один человек устроился к вашему отцу на работу с условием, что ему в конце года будет выдан конь и 2600 золотых монет. Но по истечении восьми месяцев ему пришлось уволиться. При расчете он получил упомянутого коня и тысячу монет. А теперь вопрос, сколько стоил конь? И коня, и 2600 золотых монет. Что-то много обещано за годовую работу. Столько даже рыцарям не платят. Невольно подумалось мне, но вслух произнес другое. Хороший конь стоит тысячу, я это точно знаю. Слышал, когда отец говорил с управляющим Тидом Грашем. Ну вот, я же говорил, вы быстро справитесь. Сир Лейтон полез в конец книжки, где имелись правильные ответы, и нахмурился. «Нет, тут другая цифра написана. Ответ неверный». Я взглянул на мартышку. Пес держал в зубах палку и терпеливо ждал нового броска. Погладил его, забрал палку и положил на пол. Он уже знает, я так делаю, когда занят. Глаза мартышки погрустнели, он лег рядом в ожидании следующей перемены. «Рыцаря, похоже, самого заинтересовала задачка». Почесывая плешивую макушку, он поднялся и стал расхаживать, погрузившись в задумчивость. Ну и мне пришлось включать мозги. Проговорив про себя слова старого учителя «математика меня любит», я принялся за дело. До обеда я успел благополучно решить в общей сложности три задачки, после чего было взято повышение. Судя по выражению лица, Сер Лейтон не смог решить ни одной из них, хотя все это время упорно старался. После взятия повышения рыцарь вспомнил на мамы обязательно провести занятия по логике. «Ух, даже не знаю, что больше ненавижу, злосчастную математику или задачки по логике. У них ничего не нужно решать, они и без того заковыристые дальше некуда». Лейтон зачитал вслух задание, и я сразу ответил. Усмехнувшись легкостью он полностью со мной согласился. Хотел было зачитывать следующую задачу – но вспомнил, что надо сравнить с правильным ответом из книжки. Заглянув туда, он рассмеялся и сказал, что неверно, и велел думать дальше. «Час я промучился и не решил». Все это время рыцарь для себя вычитывал другие задания, потом смотрел ответы и смеялся до слез. По-моему, его веселило, что он сам их не мог решить. Там же все задания не абы какие, а с подвохом. Мои мучения закончила прибежавшая служанка Милли. Она сообщила, что пора ехать в храм. «Никогда бы не подумал, что занятия окажутся такими утомительными. За полдня я умаялся больше, чем когда муштрую гвардейцев», честно признался напоследок горе-учитель. «Я бы тоже с радостью помахал мечом. Ненавижу задачки». Сир подбодрил, пообещав, что я скоро справлюсь и с математикой, и с логикой. «Ну что толку? Даже если совсем справлюсь благодаря Казефу Барси, без конца повторявшему, что математика меня любит, глупые циферки будут преследовать меня всю жизнь». «Пусть даже если я стану сильным воином и магом». Вот среднему брату Аллану повезло в жизни куда больше моего. Он у родителей, что называется, на подхвате. Ну и вроде как должен ежедневно заниматься воинскими тренировками и развитием магических способностей. Вот только, по-моему, он совершенно не занимается ни тем, ни другим. И с него за вечное безделие никто особо не спрашивает. Он, если и пытается что-то изобразить, лишь когда дома отец». «Стоит ему уехать, и Аллан тут же уходит в загулы. Хоть и знает, что потом отхватит, он все равно ничего поделать с собой не может». «Рэй, подождите, не спешите». Остановил мой порыв уходить сир Лейтон. «К завтрашнему дню попытайтесь разгадать загадку по логике. И подумайте над тем вопросом, что я задал. Попробуйте задуматься о достоинствах и недостатках тех людей, что вас окружают». Я усмехнулся. «Он серьезно думает, что я так глупо буду с ним откровенничать по поводу родителей и братьев?» «О ваших достоинствах и недостатках тоже надо подумать?» «Конечно!» «Странно, но я только сейчас догадался, почему рыцарь никогда не горел желанием со мной заниматься?» «Пожалуйста, могу прямо сейчас ответить». «Капитан приказал вам заниматься со мной по распоряжению мамы. Вы не хотите этого делать, но вынуждены подчиниться приказу. Вы верны данной клятве. Это ваше достоинство». Ваш недостаток — это старые воспоминания. Вы не можете их забыть. Я подозреваю, когда-то у вас была семья, был сын. Что-то произошло, и они погибли. Из-за этого вы не хотите со мной заниматься. Произнеся сказанное, мне лишь после этого пришло на ум, что не стоило высказывать рыцарю все, о чем подумалось. Посему поспешил исправиться. Я искренне сочувствую вашей утрате. Когда-нибудь вы встретитесь с семьей в мире избранных». «А пока это не произошло, надо жить дальше. Если хотите, я могу попросить маму, чтобы она вас заменила». Сир Лейтон тяжело сглотнул. Мои слова его попросту сразили. Но старый воин быстро взял себя в руки. «Я терял семью дважды. Не нужно ни о чем просить княгиню. Мы продолжим занятия завтра».